26 ноября 35 -го. Слова Христа. «Когда не будет ни мужского, ни женского, могут означать также и следующее. При завершении земного пути каждое из начал приобретает качество и противоположного начала, то есть мужское начало утончается и смягчается, а женское становится более мужественным». Но истинный и глубокий смысл этого, конечно, в том, что когда священное назначение начал будет осознанно, вполне и понятно во всей красоте, то и вопрос пола получит правильное разрешение. Первоначальное космическое единение будет восстановлено. Половинчатые души, отвечающие на одну и ту же вибрацию, явят снова свое космическое единство, но полярность исчезнуть не может, ибо на полярности зиждется все бытие и огонь, животворное начало, двуроден в своем божественном естестве.